Сто восемьдесят Сын мой, вооружаю тебя доспехом огненным. Над пучиной жизни поднял, Сказку сделал реальностью И в будущем дал часть. Немало эта часть, Но стоит передо мною, как день вчерашний, То есть запечатлена владыкой в свитках грядущего. У владыки намечен план твоей жизни, и надо лишь, чтобы воля твоя сгармонизировалась с ним для полноты его уявлений. Без свободной воли твоей, свободно, с моей, слитой, не может осуществиться план огненный, потому требует держаться неотделимо. Сейчас момент особенно ответственный. Момент сживания сознания с возможностями, намеченными и утвержденными. Да, да, утверждено будущее твое. И будущему твоему можешь порадоваться в сумерках последних испытаний. Кончится и утвердится свет. Будут трудности и потом, но оковы кармы будут сняты. И исчезнет давление плотных слоев. Свет побеждающий утвердится не в темнице тяжких условий, но на светлых просторах возрожденной страны. Карма народная и карма личная текут к точке слияния, чтобы уявиться уже в новых сияющих формах. Потерпи, осталось совсем недолго. Последнюю волну можно встретить в осознании перемен великих. Да-да, уже не идут, но мчатся события на крыльях света. Владыки вей, ибо знает. «Я хочу тебя видеть и близость укрепить физически. По мысли о возможностях предстоящих, триада в условиях явления моего даст аккорд полнозвучный». Потому физическое присутствие владыки оставляет неизгладимый огненный след навсегда. И ныне близость твоя, прежней близостью в условиях плотных, была когда-то утверждена и запечатлена. Отсюда и легкость общения и связь все имеет свои корни, все утверждается на земле руками и ногами человеческими. Эту формулу можно понять еще глубже. И только утвержденное здесь. На земле утверждается и там, в сферах незримых. Потому сознание к встрече приуготовь. Дай высшую степень спокойствия, дабы зеркало сознания не упустило отразить ни одной детали. Восторги эмоциональные не имеют цены. Встречали в восторгах и при кликах толпы и с ветвями оливковыми. Но под внешними восторгами астральных уявлений ждал, прятался зверь. Поэтому вооружись спокойствием небывалым, ибо небывалым, свидетелем станешь. Мне нужны монолиты спокойствия и уравновешенности, не наликующие толпы, но на них буду опираться и в них буду являть себя. Они отразят свет мой, не искаженные личным явлением, и чем ближе ко мне. Тем спокойнее сознание, и тем совершеннее отражение моего света, и тем полнее уявлен лик мой. Разделю на принимающих меня и являющих лик мой. Они, являющие, будут творить волю мою, когда пошлю их с поручением, ибо скажу вам: Идите во имя мое, дело мое завершить. Сын мой, будущее, надо встретить в полном осознании происходящего.